Когда Брут приговорил ее к смерти, он не мог достичь желаемого, так как у него не было веской причины. У Крэва причина была. Она нарушила самое сильное табу клана. Возможно, он мог бы сделать, чтобы она умерла, но не сделал. Они начали собираться, упаковывая шкуры шатра, кухонные принадлежности, спальные меха, веревки и другое. Эйла уже наполнила мешки для воды, Когда вернулись Джерен и другие охотники, улыбаясь и явно произнося слова благодарности, охотники поднесли Эйле сверток из шкуры зубра. Она развернула его и обнаружила кусок свежего мяса. «Спасибо, Джерен!» Эйла подарила ему такую улыбку, от которой обычно Джандалар просто млел. Казалось, она оказала свое действие и на Джерена. джендалар ухмыльнулся, увидев изумленное выражение на его лице Но через мгновение тот пришел в себя и, повернувшись к Джандалару, начал что-то говорить, потом замолчал, видя, что его не понимают. Затем, переговорив с другими охотниками, он снова повернулся к Джандалару. «Тамэн!» — сказал он и пошел на юг, жестами приглашая их следовать за ним. «Тамэн!» — повторил он и добавил что-то. «Думаю, он хочет, чтобы ты пошел с ним», — сказала Эйла. «Увидеть человека, которого ты знаешь, того, кто говорит на языке зеландонии, тамэн зел-ан-до-н-и-хадумаи, — и, хадумаи, сказал Джерен. «Он, должно быть, ждет нас. Что ты думаешь по этому поводу?» — спросил Джандалар Эйлу. «Ты прав. Хочешь прервать путь и навестить его? Это значит, что нам придется вернуться, и не знаю, как далеко, если бы мы встретили их еще там, на юге». «Я не возражал бы против того, чтобы побывать у них, но я жутко не люблю возвращаться, особенно сейчас, когда уже столько пройдено. Ты должен сказать ему об этом». Джандалар улыбнулся Джерену и покачал головой. «Сожалею, но нам нужно идти на север, север», — повторил он, указывая направление. Джерен явно расстроился, не закрыв глаза, задумался. Затем подошел к нему и вытащил из-под ремня какой-то предмет. Джандалар заметил что наверху предмета что-то вырезано. Он вспомнил, что однажды видел нечто подобное. Джерен расчистил место на земле, проявил предметом линию, затем другую, которая пересекала первую. Внизу под первой линией он нарисовал фигуру, отдаленно напоминающую лошадь. У конца второй линии, указывающей на реку Великой Матери, он нарисовал круг с лучами. Эйла пригляделась. Джандалар! Возбужденно проговорила она. Когда Мамут показывал мне символы и рассказывал, что они означают, то это был знак солнца, и эта линия — закат солнца, Джандалар указал на запад, а там, где он нарисовал лошадь — юг, он указал на юг. Джарен кивнул начертил линию на север, нахмурившись при этом, затем прошелся вдоль нее, встал лицом к ним и, подняв руки, скрестил их так, как это делала Эйла. Затем отрицательно покачал головой. Эйла и Джандалар посмотрели друг на друга, а потом на Джерена. «А не хочет ли он сказать, что нам не следует идти на север?» – спросила Эйла. Джандалар понял, что хотел сообщить Джерен. «Эйла, кажется, он не только хочет нас пригласить в гости, но пытается сказать что-то еще. Он пытается нас предупредить, чтобы мы не шли на север. Предупредить нас? Что может быть на севере такое, чего следует опасаться? Может, огромная стена ледника?» Мы знаем про лед, мы охотились на мамонтов вблизи него. Там холодно, но не опасно. Ледник движется, иногда ломает деревья, но он движется так медленно, что легко избежать этой опасности. Не думаю, что это ледник. Он предупреждает, что нельзя идти на север, и очень серьезно предупреждает. Ты права, но я не представляю, что же за опасность нас поджидает. Иногда люди, которые редко покидают свои Территорию считает, что все, что за ее пределами, представляет опасность Поэтому он и пытается нам что-то сказать, потому что там все по-другому Не думаю, что Джерен может быть трусом, согласен джендалар повернулся к Джерену Джерен, я хочу понять тебя Джерен посмотрел на них Он понял по выражению их лиц, что они поняли смысл его предупреждения и ждал ответа. — А не пойти ли нам к Томену, чтобы поговорить с ним? — спросила Эйла. — Не хочу возвращаться и терять время. Мы должны добраться до ледника, прежде чем кончится зима. Если мы продолжим наш путь, то легко выполним нашу задачу даже с некоторым запасом времени. Но если что-либо нас задержит, наступит весна, все будет таять, и идти через ледник будет опасно. «Итак, мы идем на север». «Мы пойдем, но надо быть очень осторожными». «Все же хотелось бы знать, чего надо опасаться». Он посмотрел на охотника. «Джерен, друг мой, спасибо за предупреждение. Мы будем осторожными, но нам нужно продолжать путь». Он показал на юг, отрицательно покачал головой и затем показал на север. Джерен отрицательно закачал головой, но затем кивнул в знак согласия. Он сделал все, что смог. Он переговорил с другими охотниками капюшоне с лошадиной мордой, затем повернулся и показал, что они уходят. Эйла и Джандалар помахали им на прощание, затем, закончив сборы, пустились в путь. По мере продвижения на север обширной центральной равнины, они видели, что местность изменяется, ровная степь переходила в предгорье. В новых условиях им пришлось часто возвращаться, обходя Глубокие расщелины и скальные выступы. Эйла заметила, что земля здесь была бесплодной, хотя, может быть, так было, потому что наступала зима. Посмотрев назад с высоты, на которой они уже поднялись, они увидели равнину, которую пересекли с новой точки зрения. Деревья и кусты сбросили листву, но равнина желтела осенними травами, которые могли служить кормом в течение зимы. Они видели пасущихся животных. Лошади были наиболее близки сердцу Эйлы, и потом оказалось, что их очень много, но здесь собрались и многочисленные стада гигантских и благородных оленей, были северные олени, бизоны объединялись в стадах, чтобы мигрировать на юг. Как-то на протяжении целого дня огромные горбатые животные проходили по пологим холмам. На огромной движущейся массой висели облака пыли, под их копытами дрожала земля, и рёв их походил на гром.